Глава двадцать 25. «Как же мне это надоело!» — устало вздохнула я. «Что надоело?» — взъелся на меня Алек, стоящий в двух шагах. «Ей-богу, лучше бы здесь меня поджидала армия демонов, чем оставаться наедине с этим несдержанным хамом». «Хочешь сказать, ты даже не удивлена?» — с подозрением прищурился он. «Чему?» — равнодушным тоном уточнила я. «Меня вот так?» — сделала круговое движение пальцем. «Забрасывают уже в третий раз, если не больше, и каждый раз на месте пребывания оказываются вархи». Я ожидала язвительных комментариев от Сашки, но он что-то молчит. Язык, что ли, проглотил? Я подняла на него взгляд и споткнулась о его собственный, озадаченный, неотрывный и немного растерянный. Могу поспорить, что прямо сейчас в его черепушке происходит активный мыслительный процесс. Мысли три в минуту, не больше. «И что сама об этом думаешь?» прищурился он, не сводя с меня глаз. Надо заметить, что Саша не выглядит агрессивным, настороженным, удивленным, задумчивым, но не злым. У меня мелькнула мысль, что он может тихо и без свидетелей свернуть мне шею, а потом сказать, что я неудачно упала. Может, но не станет. В его храбрейшестве внезапно исчезло желание вредить мне. Странная выверты у магии, но я уже начинаю привыкать. Тяжко вздохнула я. Почему тебя не удивляет тот факт, что неведомая сила раз от раза переносит тебя к кварком? уточнил Алекс. «Тебя тоже совсем не удивляет тот факт, что из уютной спальни мы переместились на лу где-то в горах», сизвила я в ответ. «Потому что такие перемещения нормальные для Сайрда, отбрил Саша. «Так магия крепости направляет нас в наиболее опасные места, в которых требуется защитить невинных от темных сил. Ты не знала?» Склонил голову на бокон. «Я пришла из мира, в котором нет магии. Откуда мне знать ваши порядки?» Возмутилась я для вида, но впервые получил от Алекса Внятную полезную информацию. Значит, такие перемещения регулярно случаются с Сайрдами. Интересно, интересно. Я ведь не Сайрд, даже и близко не похожа. Но разве что сила у меня, как у Илья Муромца. Но в остальном я не Сайрд. И ты ни разу не насторожилась? Не поверил мне Алекс, явно решая для себя, кто я. Дура или очень хитрая особа? Насторожилась, пожала плечами я. Но что бы со мной сделали, скажи я правду. Ты вон, и так ищешь повод потыкать меня чем-нибудь острым и металлическим. То есть ты из-за страха не говорила тиргу правду? По-моему, Алекс искренне удивился. Неужели ты так его боишься? Я его не боюсь, — сквозь стиснутые зубы процедила я. Уж что что а откровенничать с язвой Сашкой я не намерена. Тогда почему не сказала, что это ты спасла девушек, которых демоны заточили в подвале и высасывали силы? Допытывается Алекс. Это странно, согласись усмехнулся он, будто нашел подтверждение своим догадкам. «Нет, это разумно. Вести себя осторожно — не странно», — заявила я. И в этот момент что-то вокруг нас неуловимо изменилось. Чистый горный воздух вдруг стал гуще, тяжелее. Сердце в груди забилось чаще. Интуиция подсказывала, это не к добру. «Чувствуешь?» И я огляделась. Виды здесь прекрасные, полевые цветы источают чудесный аромат. Не понимаю, откуда идет этот негативный поток. Но не из васильков же в самом деле. Чувствую, мрачно ответил Алекс, обернувшись. Это приближаются Варки. Зачем? Здесь ведь нет людей? Неуверенно протянула я. варки охотятся не только за людьми, но и за магией, вполне спокойно и без хамства ответил Саша. Я уж не знаю, нужно ли начинать бояться за него. И где здесь магия? всплеснула руками я. В ромашках? Варки хотят погадать, но сожрать не сожрать. Что? не понял Алекс. При чем тут ромашки? В горах и лесах обитают духи, которые поддерживают всю эту красоту. Он развил руками, имея в виду буйство местной флоры. Варкхи забираются сюда нечасто, но сила магической энергии манит их, поэтому приходится периодически отбивать атаки. «Атаки?» — пискнула я, и в этот момент кожа почуяла приближение темных созданий. От них словно фонит на сотни метров вокруг. «Атаки!» — подтвердил Алекс и сделал несколько шагов вперед, всматриваясь вдаль. «Отойди в сторонку, Миара!» Неожиданно в его руке материализовался длинный меч из темного металла. «Сейчас разберусь и поговорим». Прозвучало очень самоуверенно, но я предпочла его послушаться. кое то веки мне не приходится бросаться в гущу драки. Вместо этого судьба предлагает мне постоять в безопасном месте и посмотреть, как мужчина решает проблемы. Кстати, сами проблемы, воплощенные в страшных черных монстрах, похожих на собака-медведей, быстро дали знать о своем присутствии. Ужасные создания вынырнули прямо из зарослей нежных васильков. Я насчитала пять штук в первой партии, и еще несколько крадутся сквозь заросли. Сашка встретил их бесстрашно. Поставил меч в боевую позицию, сделал страшное лицо и зарал во всю глотку угрозное а а а, -а Вархов этот клич не впечатлил. Один из них облизнулся отвратительным языком, покрытый серой слизью. По-моему, своими криками Сашка только распалил в них аппетит, но никак не отпугнул. Варки не стали долго ждать и бросились на Сайерда почти сразу после бодрого знакомства. Ой, я невольно сделала шаг назад. Началось то, что папа обычно называет «рубилово». Алекс принялся рубить монстров сильными размашистыми движениями. С первой тройкой он разобрался без проблем, буквально за минуту. Дальше дело пошло сложнее. Поняв, с кем столкнулись варки, стали нападать не в лоб, а гораздо хитрее. Один из них зарычал и сделал вид, что собирается прыгнуть. Но то был обман. А Алекс уже замахнулся на него. Тогда другой варк, стоящий поодаль, напал. «Саша!» Выкрикнула я, и сердце ухнуло вниз. На Саир допрыгнуло огромное черное чудовище, разинув клыкастую пасть. Лишь в последний момент тот успел развернуться и выставить меч в положение бок Варк напоролся на лезвие и повредил пасть, но не отступил. Алексу приходилось прилагать все свои усилия для того, чтобы держать оборону лишь от одного монстра, а их вокруг. «Еще штук семь». В общем, я бросилась на помощь этому самоуверенному дураку. Вовсе не потому, что горю желанием остаток жизни слушать его извительные шуточки, нет. На мой взгляд, очевидно, что, разделавшись с Саньком, вся эта ненасытная братва бросится на меня. Я девочка хоть куда, справлюсь с ними обязательно, но проверять свои возможности не очень-то хочется. «За себя и за Сашку!» мысленно воскликнула я и ринулась в бой. В моей руке не появился меч, все произошло так же, как и раньше. Я начала чувствовать потоки силы, витающие вокруг них. Управлять ими получается интуитивно, направляя магию на варков. Первым делом отбросила подальше тех монстров, которые уже приготовились броситься на Сашку. У них вон черные глаза блестят от голода, а вместо Сайерда им наверняка видится аппетитный сгусток магии. «Спасибо», — спешно бросил Алекс, отбиваясь от своего зубастика. Наконец отбился. Сделав выпад вперед, отбросил варкха на добрую тройку метров. Тот встал на лапы... И снова ринулся в атаку. Но Сашка догадался развернуть свой меч острым концом вперед и убил такие чудовища. «Отойди, не лезь!» грубовато бросил он мне, когда опасность миновала. «Это еще почему?» Я так оскорбилась, что даже позволила одному из варков напрыгнуть на самоуверенного идиота. Надо отдать Саше должное. Размахнувшись он ловким и эффектным ударом, отек чудовищу голову. Впечатлилась не только я, но и варки. Они разом замерли, не спеша вновь идти в атаку. «Что, испугались?» — расхохотался Алекс. «Идите сюда, я вас приласкаю!» Хищно оскалился он и сам бросился в атаку. Я отметила, что Саша не пользуется магией, так как я. Он не плетет никаких сетей, извитающей вокруг силы. Сарт использует только свой меч и боевые навыки. Больше ничего. А нужны ли они ему? Он уничтожил троих варков из семи, демонстративно отказавшись от моей помощи. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Один из монстров сумел задеть Алекса за самое мягкое место ягодицу. Его штанина окрасилась красным. Он ранен. Остальные, почев запах крови, стали бросаться на Сашку еще сильнее. А он из-за поврежденной попы не смог защищать себя так же эффективно, как раньше. Нога-то уже не слушается так, как раньше. Уже через несколько секунд вархи ранили его вновь. На этот раз, отцарапав руку, в которую он держал меч, Саша выронил оружие на землю стал беззащитен, как котенок перед стая волков. «Да выпендривался!» — мелькнула обреченная мысль. Снова пришлось его спасать. Если бы я не отшвырнула нацелившихся на Сайерда вархов от него бы уже ничего не осталось. Сражаться с монстрами — занятия не из легких. Мне приходится прикладывать немало сил, чтобы отбиваться, а сам Сашка тем временем истекает кровью. Удивительно, но именно его бледная физиономия заставила меня собрать все силы в кулак. Я перестала отшвыривать вархов как непослушных щенков, и нанесла один мощный удар. Слишком мощный. С одной стороны, варков, как ветром сдула. Буквально. От моей магии они развеялись, как черный дым над потухшим костром. Раз и все. Казалось бы, радоваться нужно, но мои ноги подкосились, и обеселье фрухнула прямо на нежные васильки. Навалилась такая страшная усталость, словно это меня пожевали варки, арке, а не Алекса. Кстати, о нем. Как там этот шутник? Даже ни одного язвительного комментария не отпустил за целых две минуты. Неужели умер? Усилием воли, заставив себя поднять голову, я посмотрела на Сашку. Лежит в трех метрах от меня, не шевелится. Явно потерял сознание. Неужели ягодица — настолько важный орган? Там ведь нет крупных артерий, насколько я знаю. «Алекс!» — позвала я, но он не отозвался. Лежит, как кукла, даже не дернулся. Его можно принять за труп. «Алекс!» — отчаянно выкрикнула я из последних сил. «Не может же этот невыносимый тип так просто взять и умереть? Неужели с Айрдом так просто справиться?» Впрочем, мне не раз говорили, что они мрут, как мухи. «Если ты помрешь, кто будет все время меня в чем-то подозревать? Не Арман же в самом деле? Ты единственный голос варливой настороженности среди всех сайрдов. Сашка, давай вставай!» — сказала я, и вопреки собственным словам упала на траву. Меня не ранили. Вроде бы, но слабость свалилась такая, словно я убила сотню варков в одиночку. Вдруг горный лук потревожил пару фетра, сильно такой, совершенно не характерный для сегодняшней погоды. Трава и деревья тревожно зашумели, меня обдало прохладным воздухом, и что-то вокруг изменилось. Я вновь ощутила чье-то приближение и закрыла глаза. Неужели опять Варки? Пришла подмога? Нет, вторую порцию монстров я точно не выдержу. Скорее уж сама стану их порцией. Каким-то чудом мне удалось найти в себе силы и подползти к Сашке. Эй! Я потрепала его за плечо. «Ты живой?» Вроде дышит, только бледный, как сама смерть, и ни на что не реагирует. Почти как Люк, когда его пожевали. Но все таки получше. Люк был на грани смерти, а Алекс скорее от шока потерял сознание. Попу повредили основательно. Наверняка останется шрам. Я хихикнула. Будет особая примета. Если выживет. Потому что я не знаю, как найти выход из сложившейся ситуации. Я сама едва ползаю, в буквальном смысле. Алексу будет становиться только хуже. Рану нужно обработать и зашить. А я здесь даже подорожника не наблюдаю. Не васильками с ромашками ведь его осыпать, как какую-то феечку. И Саша-фея такая же, как из меня демон. Но что-то сделать необходимо. Я вот чувствую, как состояние Сайрда ухудшается прямо здесь и сейчас. Алекс никогда не был ко мне добр, но я вдруг поняла, что без него будет скучно. Своими язвительными комментариями он носил приятную перчинку в строгое общение защитников света. Моя рука легла на его грудь. Алекс дышит хоть и слабо. Я закрыла глаза и не знаю, чего я ждала. Мысленно обратилась к чему-то высшему с просьбой помочь. Пусть эта язва еще немного поживет и потреплет нервы всем нам. Все же смерть — это не то наказание, которого я для него хочу. Вот эпиляция воском зоны бикини без обезболивания. Это хороший вариант, а смерть — плохой. На этот раз все случилось немного не так, как с Люком. Во-первых, потребовалось время. Вскоре после моих молитв я ощутила, как от меня отделяется тоненький ручеек энергии и притекает прямо в Алекса. Получилось. Конечно, это не сравнит с тем, как я накачивала силой бедного Люка, но и силы во мне сейчас не сказать, что много. Наверное, если бы на моей шее все еще висел паразит, то и этих крох не было бы. Через пять минут от сердца отлегло. Алек заметно порозовел и перестал напоминать труп. Черты лица разгладились, перестали бы такими заостренными. Увы, моих сил надолго не хватило, и ручеек магии быстро обмелел и пересох. Я выпить-то до дна. Вскоре меня покинули силы. Я обмякла и легла рядом с Сашкой. Начала клонить в сон. Так хотелось спать, что сил не было сопротивляться. Перед тем, как окончательно провалиться в сонную яму, я успела почувствовать, как по моей голове прошелся ветерок. Именно так, будто кто-то пропустил тонкие потоки воздуха, сквозь пряди на моей макушке. Странное какой-то фен в этих местах. Отстраненно подумала я и отключилась.